В казарме уложили трёх мертвецов, тем временем слуги судьи ди под присмотром домоправителя разгружали багаж. Демоправитель сообщил судье, что жилые покои в глубине управы пребывают в порядке и чистоте, бывший начальник оставил их в лучшем виде, полы подметены, мебель починена и вычищена, повар принялся разводить огонь в очаге. Судья Дьи облегченно вздохнул. по крайней мере семья не останется без пищи и крова тогда он приказал десятнику Куну и мажуну отправляться отдыхать оба сыщика раскатали свои циновки в соседней с судейскими покоями комнате затем ди сделал знак дзяо даю и дал ганю следовать за ним в его неприбранный кабинет Долгень поставил на стол две зажжённые свечи. Судья Ди осторожно уселся в шаткое кресло, два его помощника сдули пыль со скамейчек и тоже сели. Судья оперся руками о стол, и на какое-то время воцарилось молчание. В неверном свете свечей Вместе они являли собой удивительное зрелище. Все трое в коричневом дорожном платье, рваном и грязном после схватки с разбойниками, а лица казались особенно измученными и осунувшимися. Затем судья молвил: "Друзья мои, время позднее, И все мы проголодались и устали, однако не могу не поговорить с вами о странных вещах, с коими мы здесь столкнулись. Да огани дзяо дай кивнули головами в знак полного согласия. В удивительное место попали мы, продолжал судья Ади. При честь видник мой, прожил здесь 3 года и оставил нам свои покои в отличном состоянии, однако зал заседаний выглядит так, словно им никогда не пользовались. А всех служителей управы он распустил по домам. И хотя к нему послали гонца с вестью, что я прибуду к вечеру, его превосходительство Гуан покинул управу, не передав мне даже записки, а уездные печати доверил этому прохвосту-смотрителю. Другие же чиновники уезду просто не обратили внимания на наш приезд. Как можно объяснить всё это? Не кажется ли вам, ваш честь, молвил Дяудай, что здесь готовят бунт против императорской власти? Судья Ди покачал головой. Нельзя не признать, сказал он, что улицы пустынны. И лавки заперты в необычно ранний час, но не видно никаких признаков беспокойства или военных приготовлений. Эти люди на улицах не проявляли враждебности, им просто ни до чего не было дела». Да огень в задумчивости потеребил три длинных волоска, что росли из бородавки на его левой щеке. На какое-то время мне показалось, заметил он, что эту местность опустошила чума или иная моровая язва. Однако, присмотревшись, я не заметил никаких следов паники. И люди спокойно покупали еду у уличных разносчиков.